В ТВФ они увидели короткие путевые записи памятной машины звездолета, исхудалую, черную от бессменной работы Ментукор, неделями не спавшего командира Грифрифта, измученных инженеров пилотных и вычислительных установок Див Симбела и Соль Сайна. Каждый имел своего телохранителя. Соль Сайна опекала Эвиза. Симбела чеди рифта Олладес. А Нее-холли успевала и следить за биозащитой и охранять Ментукор, поить ее и кормить, массировать, усыплять, когда наступали передышки. Темное пламя вырвался из внешней силовой зоны, без повреждений но с истраченными запасами энергии. Второе, более удачное скольжение по краю бездны, и звездолет пробился в двадцать шестую область восьмого оборота, откуда осталось около трех месяцев пути до Земли. Он опустился на то же самое плоскогорье Реват, откуда ушел одиннадцать месяцев тому назад на планету Торманс. — Что произошло на земле после прибытия корабля, известно каждому землянину и не ново для вас, — сказал учитель, погасив ТВФ и остановился, как бы выжидая. — Срок, данный Таэлем, кончился, — вдруг сообразил Кими, — и его поддержали все остальные. Пора отправлять ЗПЛ туда, на Торманс. Неужели ничего не сделано? — вскричала Айода. «И никто не обращался в совет звездоплавания?» Учитель лукаво следил за разгорающейся тревогой молодых людей. Наконец он поднял руку, споры утихли, и все повернулись к нему. «Вы были в прошлом году в пустыне Намиб и пропустили одно событие, взволновавшее всю планету. Снова, как три века назад, ЗПЛ Цефеен шел в обычном пространстве около Торманса и был привлечен сигналами автоматической станции на спутники планеты». Кодом Великого Кольца станция просила все ЗПЛ, направляющиеся в 26 шестую область восьмого рукава галактики, совершить посадку на планете и взять сообщение. «Для нас, для Земли!» — вскочила Пуна. «И звездолет взял?» «Взял». Какой ЗПЛ может отказаться принять почту на гигантские расстояния, только ему доступные? «Что было в сообщении?» — хором спросили ученики. «Не знаю. Написанное языком Торманса, оно переводится и проверяется в лаборатории изучения этой планеты. Очень объемистая информация обо всем, что случилось за столетие. Больше? За 130 лет!» Но вот эти три стереоснимка я приготовил вам. И вы молчали, а йода укоризненно бросила на учителя темный огненный взгляд. Молчал до времени. Теперь вы подготовлены к их восприятию, невозмутимо ответил учитель. Щелкнул выключатель ТВФ. Они узнали площадь и памятник всемогущему времени. Старого храма места гибели Родис не было. Вместо него широко раскрывалось небу полулунное сооружение. Лестница вела на громадную и крутую арку, окруженную на верхней площадке открытой галереей. Оба конца галереи, прикрытые прозрачными зонтами неизвестно как державшихся куполов, резко, высоко и смело выдвинулись, нависая над площадью и окружающими постройками. «Это памятник Земле», — тихо сказал учитель, — «от планеты, не называющейся более Ян-Ях, а созвучно земному прозвищу Торманс, получившей имя тор Миос. На их языке оно означает то же самое, что «Земля для нас». Это и планета, и почва ее, на которой человек трудился, выращивая пищу, сажая сады и строя дома для будущего, для своих детей, для уверенного пути человечества в безграничный мир. На втором снимке на фоне сооружения была скульптурная группа из трех фигур. «Файродис!» — воскликнул Кими, и учитель молча кивнул, волнуясь не меньше детей. Родис, изваенную из черного камня, в открытой обнаженности ее черного скафандра, несли на руках два человека с лицами Таэля и Гзербуяма, высеченные из темно-желтой, почти коричневой горной породы. Оба мужчины, Гжи и Джи, положили сильные руки на плечи друг другу. На них, свободно скрестив ноги, Сидела Фай Родис, обернув лицо к зербу Яму и обнимая за шею Таэля. Скульптор почему-то изобразил Родис в широком небрежно намотанном тюрбане, так как некогда увидел ее Таэль. Камень статуи, похожий на знаменитые черные опалы австралийского материка, весь искрился внутренними цветными огнями, так миллионы звезд пронизывают мрак тропических ночей Земли, о которых часто рассказывала Тармансианам Родис, вдохновляя их красотой мира. Долго смотрели земляне. На изображение, доставленное с расстояния в тысячу световых лет, пока учитель не заставил себя включить третий и последний снимок левого павильона. Здесь тоже были скульптуры Вернорин и Сюте. Астронавигатор темного пламени, увековеченный в темно-красном металле, лежал, уронив обессилевшие руки, опираясь плечами и головой на СДФ и закрыв глаза в вечном сне. Тормансянка Сюте из чистейшего белого камня поднимала на детских ладонях оброненные земным человеком драгоценные дары. Матовый кубик и капе — и блестящий овал ДПА. В обеих фигурах была та волшебная недоговоренность реализма, которая заставляет каждого видеть в живой форме чудо своей индивидуальной мечты. «Светлое небо», — сказал Ларк, подражая звездолетчикам, — «значит, на Турмансе кончился час быка. Неужели это сделали мы, земляне? Родис, Норин, и Виза...» и все они, стоящие сейчас на плоскогорье Реват, вокруг своего корабля? — Нет, — ответил учитель, — обитатели Торманса сделали это сами, и только они сами могли подняться из инферно. Жертвы... Олигархического режима Торманса даже не подозревали, что они жертвы, находящиеся в незримой тюрьме замкнутой планеты. Они воображали себя свободными, пока с прибытием нашей экспедиции не увидели истинную свободу, обновили веру в здравую человеческую натуру и ее огромные возможности. Они которые до сих пор лишь слепо влачились за лживыми обещаниями материального успеха. И тут же сразу встал вопрос, кто ответит за израненную истощенную планету за миллиарды напрасных жизней. До сих пор всякая неудача прямо или косвенно оплачивалась народными массами. Теперь стали спрашивать с непосредственных виновников этих неудач. И тогда стало ясно, что под новыми масками затаилась та же прежняя капиталистическая сущность угнетения, подавления, эксплуатации, умело прикрытая научно разработанными методами пропаганды, внушения, создания пустых иллюзий. Тармансиане поняли, что нельзя быть свободными и невежественными, что необходимо серьезное психологическое воспитание, что надо уметь различать людей по их душевным качествам и пресекать в корне все причиняющие зло действия. Тогда и не раньше совершился поворот в судьбе планеты. Нельзя думать, что они уже всего достигли, но они открыли себя и свой мир, и нас, своих братьев, как любящих друзей. Виденный вами памятник — неоспоримое свидетельство их вдохновенной благодарности. Прибытие нашего звездолета и действия землян послужили толчком. Родис и ее спутники восстановили в Тармансианах две гигантские общественные силы — веру в себя и доверие к другим. Ничего нет более могучего, чем люди, соединенные доверием. Даже слабые люди, закаляясь в совместной борьбе, чувствуя, что на них полагаются полностью, становятся способными на величайшее самоотвержение, веря в себя, как в других, и в других, как в себя. Как суммируете вы значение экспедиции?